Каждая серьга представляла собой маленький цветок лотоса. Он был отлит из серебра и оправлен в золотую филигрань с шестью рубинами. Камни были маленькие, но очень чистой воды. Толстые золотые браслеты имели форму змей с глазами из изумрудов. В пламени свечи крупные изумруды горели недобрым светом. Судья Ди медленно распрямил спину, теребя бороду, он не отрывал взгляда от украшений. «Ну, может быть, мы пойдем?» — нетерпеливо спросил Дзяутай. Судья взял украшения, спрятал их в обширный рукав и, подняв глаза на Дзяутая, веско проговорил. «Пожалуй, нам лучше ничего не говорить Дэну, по крайней мере, пока». Диаутай бросил на него удивленный взгляд. Он собирался спросить, что означали слова судьи. Но в эту минуту в комнату проскочил все тот же человек-скелет. Вид у него был чрезвычайно возбужденный. «Вас вычислили!» — с порога крикнул он. «И даже быстрее, чем я ожидал. в Вгораздило же вас еще и в суде засветиться. Вот сейчас начальник стражи выясняет у управляющего, в какой вы комнате. Но вам беспокоиться нечего». «Я помогу вам бежать. Скорей за мной!» Дзяо Тай собрался было осадить его, но судья сделал предупреждающий жест и после минутного колебания сказал «Ладно, веди». Выйдя из комнаты, человек потащил их по узкому коридору. Было видно, что внутренние помещения он знает как свои пять пальцев. Миновав темный вонючий проход, они оказались у обшарпанной двери, которая выходила в темный переулок на задворках гостиницы. Провожатый стал осторожно пробираться среди куч мусора. По запаху горелого жира они определили, что находится где-то возле кухни. Человек вскоре нырнул в другую дверь, которая служила черным ходом питейного заведения. Он протолкался через шумную толпу посетителей, и через парадную дверь все трое вскоре выбрались на улицу. Они долго петляли по бесконечному лабиринту переулков и улиц, все время меняя направление. Какие-то улицы шли на север, какие-то на юг, им приходилось то карабкаться вверх, то спускаться. И под конец судья абсолютно потерял представление о том, в какой части города они находятся. Вдруг вор остановился, да так неожиданно, что судья налетел на него. Они стояли на углу жалкой узкой улочки. Человек указал на единственное освещенное окно напротив и сказал, — Это гостиница «Феникс». Здесь вы в полной безопасности. Скажите Капралу, что вас послал Гунь-Шань. Увидимся позже. С этими словами он повернулся, ловко проскользнул мимо пытавшегося схватить его Дзяутая и скрылся в темноте. Глава 4 Диао выругался и мрачно сказал. «Надеюсь, вы, ваша честь, знаете, что делаете. Хочу только предупредить, что, несмотря на свое поэтическое название, это должно быть та самая гостиница, где находится логово главаря здешнего преступного мира». «Но в этом я абсолютно уверен», — хладнокровно ответил Ди. «Если мы обнаружим, что капрал с нашим одноглазым приятелем затеяли какое-то подлое грязное дело то, может быть, выяснится, почему их так интересуем мы сами. В случае чего пробьемся и унесем ноги. Если же окажется, что ничего преступного они не затевают, то, возможно, Капрал и его люди помогут разобраться в одном деле, которое меня серьезно тревожит. В любом случае, начнем с того, что будем исполнять те самые роли, которые нам великодушно навязал Гунь-Шань, то есть, прикинемся разбойниками с большой дороги. Ну, идем же. Дяо Тай просиял. «А может, нам действительно посчастливится подраться?» — сказал он, лихо затягивая кушак. Они подошли к гостинице, ветхому, в два этажа дощатому зданицу. Из освещенного окна доносились хриплые голоса. Ди постучался, и внутри сразу стало тихо. Зарешоченный глазок открылся и грубый голос спросил. «Вы кто?» «Двое капралу в тон ему отозвался Дзяутай. Послышался скрежет отодвигаемого засова, и неряшливо одетый человек пропустил их в большое помещение с низким потолком, пропавшее застарелым потом и перегаром. Его освещала всего одна коптящая лампа. Впустивший явно был слугой, потому что сразу прошел за высокую стойку в конце зала. Устроившись за стойкой, словно за парикадой, Он оглядел вошедших и прохрипел. «Хозяина еще нет». «Мы обождем», — сказал судья и направился к маленькому столу у окошка. Он тяжело опустился на стул, спиной к стене и лицом к залу. Дзяо Тай устроился напротив и крикнул через плечо. «Принеси вина на двоих, до самого лучшего!» Четверо игроков за дальним, более широким столом подозрительно на них покосились но через некоторое время возобновили игру. Стоявшая у стойки и неряшливо одетая девица окинула их с ног до головы вызывающим взглядом. На ней была черная юбка с широким красным поясом и свободная темно-зеленая кофта, оставлявшая открытыми крепкие груди. Ее прическу украшала подвядшая красная роза. Окончив свой осмотр, девица зашептала что-то на ухо стоявшему рядом Юнсу с довольно красивым, но слабовольным лицом. Он пожал плечами, грубо оттолкнул от себя женщину и стал, облокотившись на прилавок, следить за игрой. Один из игроков, худой человек с обкусанными усами, потряс костяшками в скорлупе кокоса, метнул их на стол и произнес нараспев. Две четверки у дева голоски щелки. кости перешли к сидевшему рядом с ним широкоплечьему верзиле с голой, как коленка, головой. Проклятие! Тройка и шестерка! Вот уж не везет так не везет, буркнул он. Практиковаться надо чаще, съехидничал юнец. А ты бы лучше заткнулся, студент, огрызнулся лысый. Последнему из играющих повезло больше других, и хлопнув по столу ладонью, он радостно завопил. две восьмерки! Дырявые корзинки шли-шли, да и дружков себе нашли! Моя взяла!» Прислужник поставил на стол две чаши с вином и буркнул. «Шесть монет!» Отсчитав четыре медика, судья бережно положил их на стол со словами. «Больше двух за чашу не даю никогда!» «Две с половиной льва, отсюда!» Судья добавил еще одну монету и нарочито громко бросил вслед уходившему. грязный обдирала Тот в ярости обернулся, но тут вмешался Дзяутай. «Хочешь? Сейчас разберемся, Вонючка!» — сказал он, и слуга почел за лучшее ретироваться. С противоположного конца комнаты раздались громкие голоса. «А я тебе сказал, не мешай игре!» — кричал лысый, обращаясь к юнцу. — Зелен ты еще! Тебе не хватает сноровки даже на то, чтобы стащить монеты из чаши нищего монаха. Тебе даже на кон нечего ставить, так что заткнись, как господин студент. — А у этого шпырыша, если бывают деньги, так вон от нее, — добавил второй игрок. — Тоже мне. Хозяин нашелся. — Смотри, худ тебе придется, коля бы об этом проведает капрал.